162-я ночь. Когда же настала 162-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что Шамсан Нахар говорил о ювелиру. Отдых достается лишь после труда, и успех сопутствует только благородным. Теперь я посвятила тебя в наше дело и в твоей власти сорвать с нас покров, но нет благородства больше твоего. Ты знаешь, что эта невольница хранит мою тайну. и поэтому она занимает у меня большое место. Я избрала ее для важных дел, и пусть не будет для тебя никого выше ее. Осведоми ее о своих делах и будь спокоен. Ты в безопасности от того, чего ты боишься из-за нас, и не будешь ты заперт в таком месте, которое бы она от тебя не открыла. Она станет приходить к тебе от меня с новостями для Али ибн Бекара, а ты будешь посредником при передаче вестей между нами». Потом Шамсан Нахар поднялась, А она едва могла подняться и пошла. И ювелир шел перед ней, пока она не достигла ворот его дома. А затем он вернулся и сел на свое место, насмотревшись на ее красоту, которая его ошеломила. И услышав ее слова, от которых смутился его ум, и ее образованность и изящество поразили его, и он просидел, раздумывая о свойствах девушки, пока душа его не успокоилась. И тогда он потребовал пищи и поел, чтобы удержать дух в теле, а затем он переменил одежду и, выйдя из дому, направился к юноше Али ибн Бекару. Он постучал в ворота, и слуги не замедлили встретить его и шли перед ним, пока не привели его к своему господину. И ювелир нашел его лежащим на постели. И, увидя ювелира, Али сказал, «Ты заставил ждать себя и прибавил заботы к моей заботе». А затем он отослал слуг своих и велел запереть двери и сказал ювелиру, Клянусь Аллахом, брат мой, я не сомкнул глаз с того дня, как мы с тобой расстались. Невольница приходила вчера ко мне с запечатанной запиской от своей госпожи Шамсаннахар. И Али ибн Бикар рассказал ему обо всём, что произошло у него с невольницей, и воскликнул: "Клянусь Аллахом, я растерялся, и не знаю, что делать, и мало у меня терпения". А боль Хасан был мне другом, так как он знал невольницу. Услышав его слова, ювелир засмеялся. Я ли Ивн Бекар спросил его: "Как можешь ты смеяться моим словам, когда я обрадовался тебе и сделал тебя защитой против превратностей?" И он принялся вздыхать и плакать, и произнёс такие стихи: "Над плачем смеётся он моим, увидев меня. Стерпев, что я вытерпел, он сам бы заплакал. Над любящим сжалится в его испытаниях лишь тот, кто как он, в тоске и долго страдает. Любовь и печали стоны, мысли, тоска моя". по милым, что в уголках души обитает. А в душе поселился он и бросить не мог её на миг. Но как ценно мне его пребывание, и друга и нова я взамен не хочу его, и кроме него никто мне не был любимым. Когда ювелир услышал от него такие слова и понял эти нанизанные стихи, он заплакал из-за его плеча и рассказал ему о том, что случилось у него с невольницей, её госпожой, и с тех пор, как он её покинул. И Али Ибн Бекар прислушивался к его словам, и при каждом слове, которое он слышал, цвет его лица переходил от бледного к алому, и тело его то становилось сильнее, то ослабевало. А когда ювелир дошел до конца рассказа, Ибн Бекар заплакал и воскликнул, «О, брат мой, я во всяком случае погибаю. О, если бы мой срок был близок, и я избавился бы от этого, но я прошу у тебя милости, будь мне помощником и успокоителем во всех делах, пока Аллах захочет, чего захочет». Я не стану ни словом перечить тебе. Ни что не погасит в тебе этого огня, кроме встречи с той, кем ты увлёкся, сказал ювелир. Но это произойдёт не в таком опасном месте. Нет, встреча будет у меня, в том помещении, куда приходила невольница и её госпожа. Это тот дом, который она сама себе выбрала, и я хочу свести вас друг с другом, чтобы вы могли пожаловаться на муки любви, перенесённые вами. О, господин, отвечал Али ибн Бикар. Делай что хочешь, награда тебе у Аллаха. Поступай же так, как найдёшь правильным, и не затягивай, чтобы я не умер от этих огорчений. И я провёл у него эту ночь, развлекая его рассказами, пока не взошёл день и не настало утро, говорил ювелир. И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.